Если бы в 1878 году не существовало ночи на 25 октября, но так как эта роковая ночь была и обстановка ее вызвала печальный поступок со стороны Н. Локашевича, то я утверждаю, что здесь никакого умысла не было, что сама рука поднялась в то время, когда он был выведен из себя сбивающим с толку криком госпожи Тюрен, которой казалось, что отцу его грозит какая-то опасность, которая испугалась какой-то драки.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 С вашей умиротворяющей совестью, и скажите ваш справедливый приговор. Мы примем его с благодарностью. Вердиктом присяжных заседателей М. Лукашевич признан совершившим убийство в припадке ума иступления. Суд постановил считать подсудимого оправданным по суду и согласно статье 96 Уложения о наказаниях отдать его родителям или благонадежным родственникам на попечение с обязательством иметь за ним тщательное наблюдение.